Ситуация с вакцинацией на Западе не лучше, там ведь везде правит демонократия. Например, во Франции подали в суд против принудительной вакцинации, называя ее целенаправленной попыткой массового отравления французского населения. Согласно статье, опубликованной в «Коммерсанте» в США, у 25-летней девушки прививка от гриппа спровоцировала редкое неврологическое заболевание – торсионную дистонию. У нас нет никаких сомнений, что стимулом для этого заболевания стала вакцина, считает врач Дэвид Гудфрай из Института Хопкинса. Эта вакцина содержит адъюванты вещества, усиливающие выработку антител в ответ на введение вакцины и обладающие массой побочных эффектов. Подобные препараты несколько лет назад употреблялись и в Британии. Несколько человек после этого стали инвалидами с полностью разрушенной иммунной системой. Общество общий И семейной медицины Германии уже призвало врачей не использовать вообще никаких вакцин против гриппа. Дескать, лучше уж переболеть, чем стать участником медицинского эксперимента, разработанного членами Билдербергского клуба. Относительно Билдербергского клуба известно, что на его заседании в мае 2009 года, когда обсуждался вопрос о сокращении народонаселения в мире, предполагалось сделать Всемирную организацию здравоохранения глобальным министерством. Ребята спешат, суетятся, уже конкретные структуры мирового правительства глобальной империи формируют. ВОЗ – это структура Хазара Кратии и ее инструмент по сокращению народонаселения. Ее роль в истории со свиным гриппом тоже примечательна, она активно выступает за вакцинацию. Но вот что стоит за этой вакцинацией. Об этом пишет Дэвид Айк в упомянутой выше статье «Не так страшен грипп, как его вакцина», где он приводит конкретные факты и доказательства, подтверждающие вывод, содержащийся в названии статьи. В ней, в частности, говорится о том, что австрийская журналистка Джейн Бюргер-Майстер передала в Федеральное бюро расследований США досье, свидетельствующее об организации заговора с целью уничтожения значительной части населения планеты путем введения людям смертельной вакцины якобы против свиного гриппа, Как следует из этого досье, виновными в этом преступлении являются Всемирные организации здравоохранения, Организации объединенных наций, Барак Обама, кланы Рокфеллеров и Ротшильдов, а также несколько других учреждений и лиц. Джейн Бюргермастер выдвинула конкретное обвинение в биотерроризме против таких фармацевтических гигантов-производителей вакцин, как Nova Artis International. «Бакстер АЖ» в Австрии и ее главной фирмы «Бакстер Интернешнл» в США. Джейн Бюргермайстер утверждает, что оба гриппа, птичья и свиной, были разработаны в лаборатории с целью массового уничтожения людей путем вакцинации. Папка с собранными ею документами озаглавлена «Доказательство обвинения в биотерроризме». В ниже приведенном отрывке говорится о Соединенных Штатах, но написанное Джейн Бюргермайстер относится ко всем странам без исключения. «Существует документальное подтверждение того, что Международный корпоративный преступный синдикат, проникший в высшие правительственные круги страны и отдельных штатов, намеревается осуществить акт геноцида против народа Соединенных Штатов путем использования искусственно, то есть генетически созданного вируса гриппа и программы принудительной вакцинации с целью массового уничтожения жителей, нанесения вреда их здоровью и депопуляции Америки». Конец цитаты. «Цель всего этого – уничтожение остатков американской государственности». Ведь для того, чтобы построить глобальную империю антихриста, нужно уничтожить все национальные государства. США здесь не исключение, и это будет несложно сделать, потому что полностью оккупированная их азарократия государственность Америки является по сути номинальной и в этом смысле самой слабой в мире. Самой сильной в мире является государственность России. Не удивляйтесь этому, это происходит потому, что она опирается на мощный фундамент православия, носителем которого является наш народ. И несмотря на то, что политические и экономические бразды правления в нашем государстве захвачены хазаркратами, они не покорили нас духовно. И величие православия, помощь Божия, заступничество Пресвятой Богородицы и молитвы святых в земле российской просиявших, дают нам такую силу как народу и такую мощь нашему государству, что даже находясь в условиях политической и экономической оккупации, Россия продолжает оставаться самым главным оплотом национальной государственности в мире точнее сказать, сейчас этим оплотом является не Россия, а Святая Русь, объединяющая в себе политический имперский идеал Москвы третьего Рима, и духовный православный идеал Руси как Нового Иерусалима. И если идентичность хазаркратии связана с глобальным каганатом антихриста, то государственная идентичность нашего народа связана со Святой Русью Христа. Мы можем даже этого не осознавать, потому что духовные порывы не всегда поддаются осмыслению разумом, но на духовном уровне это именно так. Иначе наша государственность давно бы пала под яростными атаками хазар. В нашей стране сложилась удивительная ситуация. В государственном образовании под названием Российской Федерации сложились две группы: власть, ориентированная на глобальную идентичность глобального каганата и подчинённая хазаркратии, и народ, имеющий идентичность Святой Руси. Власть, зависимая и подчиненная хазаркратии, И потому идентичности целей Хазаркратии не могут не быть идентичностью и целями нашей власти. Идентичность власти, связанной с глобальным каганатом царству Антихриста, оказывается таким образом в противостоянии с идентичностью народа, связанного со Святой Русью, царством Христа, с государством, в котором наш народ незримо живёт и которое он пойдёт защищать, когда враг открыто выдвинется на нас с войной. Противостояние этих двух идентичностей это духовное противостояние царства Антихриста и царства Христа. Все политические, экономические и социальные события, происходящие в России, являются лишь проявлениями и следствиями этого противостояния и этой брани. И по этой причине у предавший народ неверный ему власти, преклонившийся под чужою ермо и нашего народа, не может быть ничего общего. Как сказано в Писании: «Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Однажды в телеэфире Владимира Путина спросили, верите ли вы в Бога? Последовал ответ, я верю в человека. Беда наших правителей в отсутствии веры в Бога и, как следствие, в отсутствии страха Божия. Ведь если бы была у них вера хотя бы сгорчичное зерно, то осознали бы тогда, что они такие же смертные, как и все, что эта земная жизнь скоротечна, и от того, как они ее проживут, по заповедям Божьим или воюя против Него, зависит их будущая жизнь в вечности, зависит с кем они будут в вечности, в раю с Богом, праведниками, и теми, кто положил душу свою за други своя и за Русь святую, или в аду с Антихристом и всеми, кто ему служит». Осознали бы тогда, что Господь, как податель жизни, может ее забрать в эту же самую минуту, с чем и с какой совестью предстанут тогда пред Ним, какой ответ тогда дадут за вверенную им Россию, удел Пресвятой Богородицы, ведь кому много дано, с того много и спросится. Народ в душе чувствует и не верит власти, какие бы благостные обещания она народу не давала и какие лицемерные слова не произносила.